Лоран Бине Цивилизации Роман Перевод с французского и предисловия Анастасии Захаревич Санкт-Петербург. Издательство Ивана Лимбаха 2021 год категория 16 плюс аннотация Роман Цивилизации 2019 года описывает альтернативную историю открытия Америки. Инки во главе с легендарным Атауальпой альпой прибывают в старый Новый Свет и становятся завоевателями, политическими стратегами, реформаторами и даже антропологами, когда пытаются расшифровать ритуалы и перенять обычаи коренных народов Европы. В романе фигурирует император Карл V и представители королевских династий Европы первой половины XVI века, священник Мартин Лютер, банкир Антон Фугер, мыслители Томас Мор и Иеразм Роттердамский, воин и будущий литератор Мигель де Сервантес. Автор экспериментирует, соединяя литературные жанры, скандинавский эпос, дневники, письма, поэзию, авантюрный роман. Книга ставит под сомнение, если не опровергает, наши предрассудки в отношении иерархии цивилизаций. При этом автор соблюдает точность в репрезентации исторического фона происходящих событий. Издание осуществлено в рамках программы содействия издательскому делу Пушкин при поддержке Французского института при посольстве Франции в России. Переводчик благодарит Лорана Бене за ценные пояснения, облегчившие работу над этой книгой, а также Анну Беспятых и Екатерину Цыганову за помощь в поиске творческих решений.